Глава 20 Она тоже не задержалась. С этими ребятами особо не повеселишься. Все время ноют, какая дебильная у них работа, да и Себастьян начал ее раздражать. Чтобы получить шанс лечь с ней в койку, этому кретину следовало быть поучтивее с самого утра. Если парень ведет себя безупречно, задолго до того, как ему в голову придет идея запрыгнуть на себя, из отношений может что-нибудь выйти. Он лежал, свернувшись калачиком на диване. Спишь? Нет. Тебе плохо? В 2004 году я, скорее всего, помру, простонал он. Она улыбнулась. Браво! Еще бы! Я уже три часа ищу подходящую рифму. Можно так? В 2004 стану волком. Да, ты просто гениальный поэт. Он замолчал. Не было сил играть, он слишком устал. «Поставь нам красивую музыку. Ну ту, что ты слушала тогда. Нет, если тебе уже грустно, не поможет. Но ты останешься еще ненадолго, если поставишь свою Каста Выкурю сигарету и пойду». Договорились. И Камила в сто двадцать раз за эту неделю поставила Нисидомину с Вивальди. «Переведи мне». «Сейчас, подожди. Господь одаривает тех, кого любит, пока не спят». «Гениально. Красиво, да?» «Не знаю», — зевнул он. «Я в этом ни черта не смыслю». «Забавно. То же самое ты говорил вчера о дюрере. Но этому нельзя научиться. Это прекрасно, и все тут». «А вот и нет. Думай, что хочешь, но этому учиться». «Ты верующая?» «Нет. Хотя скорее да». Когда я слушаю подобную музыку или вхожу в изумительную церковь, или смотрю на волнующую меня картину, скажем, на Благовещение, мое сердце переполняется чувствами. И мне начинает казаться, что я верю в Бога. Но это не так. Я верю в Вивальди. В Вивальди и в Баха, и в Генделя, и в Анжелику. Они боги. А тот бог-отец. Не более чем предлог, отговорка. Единственная его заслуга заключается в том, что он всех их, всех, Вдохновил на создание шедевров. Люблю, когда ты со мной разговариваешь. А как будто умнее на глазах. Прекрати. Да нет, это правда. Ты слишком много выпил. Нет, как раз не допил. Ладно, слушай. Красивое место и гораздо более веселое. Именно это я больше всего люблю в местах. Радостные куски. Глория, например... Они утешают тебя после трагических фрагментов. Все как в жизни. Долгое молчание. Спишь? Нет, смотрю, как догорает твоя сигарета. Знаешь, я... Что? Я думаю, что тебе стоит остаться. Думаю, то, что ты говорил мне о Филибере и моем уходе, все до последнего слова относится и к тебе. Думаю, он будет очень несчастен, если ты уедешь. Ты залог его хрупкого равновесия, как и я. Э, можешь повторить последнюю фразу по-французски? Оставайся. Нет, я я совсем не такой, как вы двое. Нельзя складывать в один сундук тряпки и салфетки, как говорит моя бабуля. Ты прав, мы разные. Но до какой степени? Может, я ошибаюсь, но, по-моему, мы втроем составляем отличную команду убогих. Ты не согласен? Я лучше промолчу. И вообще, что такое разное? Я не умею даже яйца сварить. И провела с тобой день на кухне. Ты слушаешь только техно и засыпаешь под Вивальди. Твоя байка про тряпки с салфетками — полный бред. Жить вместе людям мешает их глупость, а вовсе не различие. Совсем наоборот. Без тебя я бы никогда не сумела распознать лист портулака. Но теперь ты научилась, и зачем тебе это? Еще одна глупость — Причем тут зачем? Почему надо все и всегда измерять полезностью? Да мне плевать, пригодится мне это или нет. Я теперь знаю, что это такое. Видишь, какие мы разные. Что ты, что Филу. Вы живете в выдуманном мире, вы понятия не имеете о жизни, не знаете, что это такое драться за выживание и все такое прочее. Я интеллектуалов утродясь не встречал. Но именно такими, как вы с Филу, их себе и представлял. А как ты их себе представлял? Он начал бурно жестикулировать. «А, вот так. Фью-фью. Ах, маленькие птички. Ох, прелестные бабочки. Фью-фью. Боже, какие миленькие. Вы прочитаете еще раз эту главу, друг мой? Ну, конечно же, дорогая. Я с удовольствием и на улицу не пойду. Нет-нет, ни в коем случае. Там воняет». Она встала и выключила музыку. «Ты прав. Ничего не выйдет. Лучше тебе убраться. Но прежде чем я пожелаю тебе счастливого пути, Позволь мне сказать две вещи. Первая касается интеллектуалов, гнилых интеллигентов, умников, и цыголовых. Самое простое — издеваться над ними. Да уж, это чертовски легко и просто. Чаще всего кулаки у них ни к черту не годятся, да и не любят они этого — драться. Драка возбуждает их не больше грохота сапог по брусчатке, звяканье медалей и больших черных машин, так что... Достаточно отнять у них книгу, гитару, карандаш или фотоаппарат, и вот они уже ни на что не годны, эти придурки. Кстати, диктаторы чаще всего именно так и поступают. Разбивают очки, жгут книги и запрещают концерты. Это им ничего не стоит, больше того, помогает избежать проблем в будущем. Но знаешь что? Если быть интеллектуалом, значит любить учиться, проявлять любознательность и внимание... Восхищаться миром, трепетать от волнения, пытаясь понять, как все устроено, и ложась вечером спать, чувствовать себя чуть меньшим придурком, чем накануне, то да. Я интеллектуалка и горжусь этим. Даже жутко горжусь. И поскольку я интеллектуалка, как ты говоришь, то не могу не читать твои мотоциклетные газетенки, которые валяются в сортире, и знаю, что у R1200GS есть электронная хреновина, позволяющая ему ездить на паленом бензине. Так-то вот. «Что ты там лепечешь?» «Да, я яйцеголовая. Но я тут как-то позаимствовала у тебя комиксы, Джо Бартим, и полдня над ними хихикала. А второе, не тебе читать нам мораль, парень. Думаешь, твоя кухня — это реальный мир?» Заблуждаешься ровным счетом наоборот. «Вы никогда никуда не ходите, варитесь в собственном соку. Ты-то что знаешь о мире?» Да ничего. «Ты 15 лет живешь по раз и навсегда установленному расписанию, подчиняешься опереточной иерархии и всегда спишь в неурочное время. Может, ты потому и выбрал эту работу? Чтобы так и сидеть у мамочки в животе, чтобы всегда было тепло и сыто? Ты работаешь больше и тяжелее нас, кто бы сомневался, но мы, жалкие интеллектуалы, не боимся брать на себя ответственность за этот мир. Фью-фью, покидаем каждое утро свои берлоги». Филибер отправляется в лавочку. «Я иду убираться». И можешь быть уверен, мы таки работаем. А твоя система выживания? Жизнь джунглей, борись за жизнь и всякая такая хрень. Да мы ее наизусть знаем. Еще и тебя научить можем, если хочешь. Насем. Хорошего тебе вечера, доброй ночи и счастливого Нового года. Ты что-то сказал? Проехали. Сказал, что не больно-то ты веселилась. Верно, я сварлива. Что это значит? «Посмотри в словаре». «Камила». «Да?» «Скажи мне что-нибудь хорошее». «Зачем?» «Чтобы год хорошо начался». «Нет, я тебе не музыкальный автомат». «Ну, давай». Она обернулась. Пусть тряпки и салфетки лежат в одном ящике. Жизнь гораздо забавнее, если в ней есть место беспорядку. «Хочешь, чтобы я сказал тебе что-то приятное в честь Нового года?» Нет. Да, давай. Знаешь что? Твои тосты были просто великолепны.